Около часа ночи началась гроза, и нас разбудили гром и молния. Лила, как из ведра, дождь барабанил по крыше так, что можно было оглохнуть, и хлестал по стеклам. В такую погоду хорошо лежать, уютно устроившись под одеялом. Ветер хрипло завывал в трубах, то стихнет, то снова налетит, да как начнет гудеть, свистеть, реветь. Дом ходит ходуном, ставни по всей улице хлопают, и вдруг... Как сверкнет молния, будто все вокруг огнем пылает и гром как грянет. Вот-вот, кажется, весь мир на кусочки разлетится. В такую грозу радуешься, что ты жив-здоров и лежишь в теплой, уютной постели. О том, как возьмет, да и закричит. Гек, вставай! Сейчас как раз самое время. Со всей мочи. Да только я его еле услышал через весь этот рев и грохот. Мне хотелось полежать еще хоть капельку. Да нельзя было. Том бы не разрешил. стали мы, оделись при свете молний, взяли одну листовку и кнопки, вылезли через заднее окно на крышу пристройки, проползли вдоль края крыши, спрыгнули на сарай, оттуда на высокий дощатый забор, с забора в сад, как обычно, а из сада по тропинке выбежали на улицу. Дождь лил, не переставая, и гром гремел, и ураган так и не стих. «Лихая ночка», — сказал Том как раз для темного дела вроде нашего. Я согласился и говорю, зря мы не взяли все листовки. Другой такой ночи еще не скоро дождешься. о Том отвечает, а зачем нам столько сразу? Скажи-ка, Гек, где у нас вешают листовки? На доске у дверей почты, там же, где объявления о пропавших людях, об украденных вещах, о собраниях общества трезвости, о налогах, о том, что негр продается или магазин сдается в аренду. В общем, обо всем. Место хорошее, и платить ничего не надо. А реклама денег стоит. Вдобавок ее никто и читать не будет. Правильно. И разве там вешают сразу по два объявления? Нет, только одно. Два сразу читать нельзя. Разве только косоглазые могут? А косоглазых у нас мало. Чего для них стараться? Вот я и взял всего одну листовку. Зачем тогда было делать 150? Чтоб каждую ночь вешать новую и так целых полгода? Нет, мы повесим всего одну. Этого предостаточно. Зачем надо было тратить такую уйму денег, Том? Что, нельзя было напечатать одну? А затем что напечатать 150, это дело обычное. А закажи я одну? Печатник принялся бы про себя рассуждать. Вот странно. За те же деньги можно было заказать полторы сотни, а он просит всего одну. Что-то здесь нечисто. Возьму-ка да сообщу, кому следует. Такой уж он, Том Сойер, любит все продумать заранее. Больше я таких рассудительных ребят не встречал.